Глава шестьдесят пятая. Потянулись серые дни. Равнодушие Горского причиняло боль. Я не верю, что он меня разлюбил, но и умолять его меня выслушать не стану. Хочет, чтобы я ушла, уйду. Только надо подумать, как забрать с собой ребенка. Не знаю, что могу придумать. С таким, как он, играть опасно. Гор мне не по зубам. Он не ел в столовой. Если сталкивался со мной, то отводил Глаза. Мы жили с момента тяжелого разговора, после которого я так и продолжаю лить слезы от обиды, словно на разных орбитах. Как в песне, что сейчас крутят по радио «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать». Он позвал меня к себе в кабинет лишь единожды. И не для того, чтобы поговорить. Я в волнении постучала в дверь, когда прислуга передала мне, что хозяин меня ждет. «Входи», — услышал я его голос. Нажала на ручку двери и вошла. «Иди сюда», — указала рукой на стул напротив своего стола. «Здесь находиться мне тяжело. Я столько ждала его здесь, столько разных воспоминаний и боли. Здесь он сказал, что не простит меня и заберет сына. Но, несмотря на драму внутри, я прошла по ковру и села напротив него. Взгляд темных глаз застыл на моем лице. Мне показалось на миг то я снова увидела в них тепло и нежность. Он любит меня. Но тогда зачем он так жесток со мной? Потом его глаза скользнули ниже, на губы, шею, грудь. Взгляд изменился и загорелся желанием. Он не изменился ко мне. Тогда почему не хочет просто допустить мысль, что я говорю правду, мой такой родной чужой? Взгляд Горского остановился на моем пока еще плоском, но уже твердом животе, а потом снова вернулся к лицу. Темные глаза встретились с моими, и я покрылась льдом изнутри. Он снова смотрел равнодушно, словно я вообще ему посторонняя. «Черт возьми этого горского, когда же он настоящий?» «Как малыш?» — спросил он. «Нормально», — ответила я. «Анализы хорошие, скоро УЗИ, на котором, возможно, мы узнаем пол нашего ребенка». Выделила последние слова нарочно. Вдруг в нем все же что-то всколыхнется и вернет мне нежного, заботливого мужа. «Хорошо», — кивнул он, — «держи меня в курсе, Есмин, и прости меня за излишнюю резкость. Я не должен был тебя так волновать. Мне нужно было спокойно объяснить тебе всю ситуацию». «А спокойно объяснить что?» — тут же вскипела я. «Что ты меня...» Шлюхой подзаборной окрестил без вины, когда прекрасно видел, что я вырывалась. Или что ребенка моего заберешь? Моего ребенка. Нашего, милый, нашего. Твердо поправила я его. И если ты думаешь, что я просто так уйду и оставлю сына тебе, то нет, я буду бороться. Тебя никто не спросит, Ясмин. Я сделаю так, что твое слово вообще не понадобится. Только что говорил, что не должен быть со мной таким резким, а потом тут же делать то же самое из-за того, что я осмелилась сказать ему поперек. Гор. Подпиши эти бумаги. Протянул он мне стопку документов. Я взяла в руки листы формата А4 и вгляделась в текст. Согласно этим документам, я отдаю все имущество, перешедшее мне от Горского Андрея, какому-то Роману Васнецову. Что еще за... «Кто такой Роман Васнецов? подняла я глаза на него. «Я», — ответил он. Я недоуменно захлопала в ответ глазами. «Как это ты?» Горский Андрей погиб в бандитской перестрелке и похоронен. Ты же видела свидетельство о смерти. Оно настоящее. Хоть я и видела гора живым, все равно эта новость меня повергла в шок и не укладывалась в голове. «Значит, ты в самом деле умер?» «Да», — ответил он, — «по документам. А теперь я хочу вернуть то, что и так принадлежало мне. Надеюсь, ты не против? Тебя я обеспечу, как и обещал, не беспокойся, и за Рему тоже. Свое слово я всегда держу, ты уже это знаешь». «Да, знаю», — кивнула я и потянулась к ручке, которую он подавал мне через стол. И не собиралась спорить. Это всё действительно не моё и никогда моим не было. Без сожаления поставила везде подписи, отдала документы Гору. Пусть его теперь хоть Вася Пупкин зовут. Для меня он всегда будет Гором и Андреем. Он проверил бумаги и убрал их в папку. Что ж, сложил он руки в замок, остался еще один вопрос на повестке дня. Вдова Андрея Горского перестала держать траур и снова выходит замуж. Что? Удивленно уставилась я на него. Он совсем уже озверел и крышей потек. «Ты снова выходишь замуж, Ясмин», — спокойно ответил мой как бы муж. «За кого?» — в шоке спросила я. Горский сузил свои темные глаза. «За Романа Васнецова». «Кажется, я уже говорил, что не дам тебе быть ни с кем, кроме меня. У тебя будет только два мужа, и оба я, даже если умудрился сдохнуть между нашими браками. Снова невеста принцесса моя. Поздравляю» и он вынул из ящика стола коробочку с кольцом. Боже мой, какой бред! Правда, в день церемонии в качестве жениха рядом буду не я, и не смей с ним целоваться, если не хочешь, чтобы я ему потом всадил пулю в лоб из-за тебя. Еще мы уезжаем за границ, но это я все тебе позже объясню.